В бумаге он нашёл фразу, написанную от руки: "Перевод всех офисов фирмы на юг позволит сэкономить за ближайшие 5 лет более миллиона долларов". Он узнал свой почерк, но не мог вспомнить, почему он пришёл к такому выводу и когда вписал его. Провалы в памяти начались полгода назад, и поначалу он не придал им значения, но в последнее время они участились. "В моей голове всё это астычертело", подумал он. Он вытер носовым платком лоб. Майкл потел, несмотря на кондиционер и рубашку с короткими рукавами. Он не раз жаловался на кондиционер, но когда техник проверил его, оказалось, что устройство работает нормально. Майкл ужался, что агрегат, охлаждающий знойный летний воздух, не пропускает кислород, и поэтому он задыхается, но заставить себя сказать это технику он не мог. Майкл предложил выключить аппарат и распахнуть окно, но техник терпеливо объяснил, что ни одно окно в здании не открывается. Вошла секретарша с пачкой писем. Э, что это такое? спросил он. Исполнительная и деловитая секретарша со строгим лицом работала у него 5 лет, но сейчас он не мог вспомнить, как её зовут. Она положила письма на стол и удивлённо посмотрела на Майкла. Вы диктовали их сегодня утром, сказала она, пожимая плечами. На ней был тёмно-коричневый жакет. "Большое спасибо", сказал Майклу. Он совсем забыл про них. Она вышла из кабинета А Майкл уставился на хлопнувшую за ней дверь. Её фамилия начинается на Б. Вспомнил он, ну это я знаю точно. На улице 35°, градусов, а она ходит в жакете, как Он передвинул письма и документ, над которым работал, на край стола, подошёл к окну. Оно было разделено на двое горизонтальной металлической планкой, которая проходила чуть выше его головы. Он надавил на неё руками, но она, конечно, не поддалась. Он делал так уже не раз и понимал, что это бесполезно. В один прекрасный день надеялся он, произойдёт чудо и окно откроется. Проектировщики здания не зря изолировали его обитателей от городского шума и газов. Кабинет Майкла находился на 36-м этаже. Если бы окно открывалось, что удерживало бы от искушения броситься вниз. Из стен видел небоскрёбы с множеством окон. За ними сидели мужчины и женщины, так же как и он, отгороженные от улицы. Все они считали деньги, которые никогда не видели собственными глазами. Этим дингам, всегда остававшимся для них цифрами в бухгалтерских книгах, столь же нереальным, как персонажи детских сказок, они отдавали свои жизни. Неужели они принимают свою работу всерьёз? Задумываются ли они хоть иногда о её бессмысленности? Какая им разница, сбергут ли хозяева текстильной компании этот миллион? Какая разница даже им? Он вернулся к Сектеллу, подписал все письма, которые оставила мисс Бёрвил, ну, конечно, её зовут мисс Бёрвил. Когда же, подумал он, моё терпение лопнет. На выходных он отправился с в Стрейси в Гемптон. На улице похолодало, шёл дождь. Выходя из конторы, Майкл мог нормально дышать. А безлюдивший на два дня город казался терпимым, но Трейси настаивала на поездке, и он сказал, что охотно составит ей компанию. Он надеялся, что родители Трейси не затевают очередной приём, где он не знал одних гостей и не мог вспомнить имён других. Среди приглашённых всегда отыскивался какой-нибудь подвыпивший хозяин компании или председатель правления, который донимал его разговорами об экономическом спаде или о беспорядках в Вашингтоне. На этот раз он посадил за руль Трейси. Однажды весной он заблудился, хотя ездил туда десятки раз, и автомобиль, казалось, мог проделать этот путь без помощи водителя. Они долго путали И на путешествие, которое обычно занимало 2 часа, ушло целых 5.